«В любом случае, нам ведь надо добраться до руин». Подытожила Роран, пока они быстро прибирались через ночную тьму. Диа никак не отреагировала, зато Лепису задачну спросила. «Но если экзамен поддельный, то в конце нас может ничего не ждать? Нет, что-то нам всё же приготовили». Лепис не могла понять странные уверенности Рорана. «Если госпожа Диа должна была умереть по пути, разве есть смысл что-то готовить?» Лепис считала глупым готовить что-то для того, кому это не должно достаться, но Ророн был другого мнения. «Думаю, что есть. Если ничего не приготовишь, другие древние начнут задавать вопросы». Древние признали самостоятельность Дея, но вряд ли могли не обращать внимание на действия Сьерры, которая проводила экзамен. В том числе они знали, что Сьерра приготовила для девушки в случае успеха. И наверняка они бы обратили внимание на то, что для Диа не приготовлено то, что должно стать её жилищем. Для виду даже древне надо что-то подготовить. Даже если ничего не выйдет, всё должно быть готово. И что с того, что там всё готово? Что ты задумал? Просто. Сделаем там базу и будем готовиться противостоять Сьирре. Противостоять учителю. Услышав об этом, Диа подняла голову и посмотрела на Рорена, а мужчина продолжал. При приобретении самостоятельности придётся расстаться с учителем. Если ты недостаточно хороша, придётся и дальше оставаться рядом с учителем, но если ты на что-то способна, то не будешь реветь от небольшой потасовки. Однако... Если любишь учителя, приложи столько сил, чтобы противник ничего не смог тебе сделать. Это может свести вас ещё ближе. Если учитель посчитает тебя недостойной, то может даже убить. Этого не может быть. Диана хмурилась. А Роран тыкнул пальцем ей между глаз. Палец мужчины нажимал на лоб удивлённой девушки. «Тогда думаю, что делать. Всё же она больше на экзамене не появится». Под конец он слегка стукнул её по лбу, потому Диа со слезинками на глазах уставилась на него, но теперь Роран видел, что в поведении девушки снова читалось что-то наглое, как раньше. «Думаешь, госпожа яра больше не будет вмешиваться?» До этого Ляпис молчала, но теперь заговорила, видя, что Диа немного взбодрилась. Хоть девушка и стала бодрее, и всё же ей ещё надо было привести мысли в порядок, потому Роран ответил. «Не придёт. Я уверен, что прав. Могу я узнать, почему? Чтобы убить Диа, у неё нашлись бы способы и попроще». Сьерра была учителем, и они были настолько близки, что она знала истинное имя Диа. Даже если она не вмешается в экзамен напрямую, у неё найдётся много способов и возможностей помешать. Наверняка была причина, почему она не показывалась, Рорен считал, что всё это сделано для показухи. «Но если ученик превзошёл учителя, а потом умер, то в первую очередь надо подозревать учителя». «Потому она и не вмешается?» «Ага. И она могла просто передать информацию в тот момент, когда это наименее подозрительно». Этолепи могла понять, но кое-что оставалось неясным. «Тогда почему она с самого начала экзамена не избавилась от нас? Ей не обязательно было этого ждать». Однако Роран отрицательно покачал головой. «Если ученик совсем плох, то и репутация учителя ухудшится. Если у неё есть гордость, сложно вынести упреки в том, что ты плохо обучала. То есть экзамен должен проходить так, чтобы древним было не к чему придраться. На всё это требуется время, и если они увидят, что Дея чего-то добилась как сдающая, то обвинять учителя будет не в чем». Но время представления подошло к концу. «Сколько сложностей!» «В этом люди и вампиры не отличаются». Рорен считал, что разница в ходе мыслей практически нет. Мужчине не доводилось встречаться с теми, кто бы мог додуматься до того, до чего не мог никто, и отличался бы от всех остальных. Те, кто превосходил других людей, для него были лишь персонажами сказок. То есть рассказ госпожи Сьерры о том, что другая древняя «что» смешается в это задание, может, это лишь приманка, а может, она реально хочет помешать де, но в любом случае здесь замешана Сьерра». Что-то мне даже немного жалко стало. Вот как. А я не испытываю сострадания. ророн сопровождал вампиршу, и его не интересовало, что из себя представляют их враги. Врага просто надо было устранить. Если убивать ни к чему, это немного всё упростит, но если это необходимо, то стоит избавиться от врага как можно быстрее. Так всё было для Рорана. Правда, он не ставил вопрос, получится убить или нет. Всё же ророн понимал, что с противниками вроде древних Это вряд ли осуществимо. В общем, нам надо добраться до цели, пройти испытание, и тогда Диа станет самостоятельной, а задание будет выполнено. На словах легко, но ведь это наверняка очень непросто. Эта госпожа Штос тоже вряд ли отступит. Пока о тебе не знают, ты можешь спокойно мешать, но если понимаешь, что сам можешь пострадать не меньше, то стоит отступить, при том, что это совсем не сложно. Но имя противника известно... К тому же после двух неудачных атак враг должен был понести серьёзный ущерб. Даже если не появится госпожа Сьерра, скорее всего придёт госпожа Штос. если у нас шансы победить древнего вампира? Не особо. Но и остановиться мы не можем. Если они бросят на них всё, то придётся оставить идея. Вопрос лишь в том, что они смогут сделать, но поникшая Ляпис не могла дать ответ. Она могла, но только как представитель рода демонов и Лепис понимала, что так может ухудшить впечатление о себе в глазах Рорана. Потому ей хотелось дать ответ, которого ожидал мужчина, но она могла ошибаться, потому предпочла просто молчать и ждать его решения, вот только она не знала, поймёт ли он ход её мыслей. «Всё теперь идёт совсем не по плану», — пробормотала Роран, продолжая движение и ища ответ, что им теперь делать. Лепис не обращала на него внимания, точно не слушая, но Дия на её спине была вся внимание. Враг хотел смутить нас своим вмешательством, ведь этого никто не ожидал, и он думает, что вместо противостояния мы решим договориться отступить. Это... Я не могу быть уверенным полностью, но раз враг следует из своей личной неприязни, почему бы не заставить его потерпеть и воспользоваться этим? Рорен спрашивала решение девушки взглядом, а она смотрела на мужчину, потом кивнула и хлопнула лепис по спине, объясняя, что хочет слезть, и Диа наконец стояла на собственных ногах. «Ничего не начнётся, пока я не докажу, что могу быть самостоятельной». «Точно. Тогда пойдём не спеша. Скоро уже рассвет, ведь нам лучше оказаться у руин с рассветом». Полночи они сражались и теперь снова пустились в путь. Правда, руины были не так далеко от места, где они отбились, и если поспешат, то смогут добраться до рассвета. По словам Диа, Рорен понял, что она вновь обрела способность размышлять здраво, потому они замедлили ход».